Письма сыну. Литературная запись Нинель Исмаиловой. Вместо предисловия. Два обстоятельства хотел бы я поведать читателю, который возьмет в руки эту книгу. Первое. Мою книгу написал не я, вернее, не только я. Дело было так. Одно московское издательство предложило мне написать книгу в серии «Мастера искусства молодежи», Возникла пауза, такая большая сценическая пауза, немая сцена. Но я не отказался. Поскольку я пел, не умея петь, и даже пел перед изумленным Дмитрием Дмитриевичем шестаковичем его сочинение к фильму «Москва черемушки», не попадая ни в одну ноту, то я и на этот раз на что-то надеялся. Я стал рассказывать своим друзьям об этом предложении. Все в недоумении пожимали плечами. Как, мол, так, книгу написать легко сказать. Я и сам это понимал. Но у меня есть друг, Нинель Хасбулатовна Исмаилова. Она журналист. Мы с ней двадцать лет беседуем об искусстве, о жизни, об Андрюшках. У меня есть сын Андрей, и у нее есть сын Андрей. И они тоже дружат. И считается, что я их балую, а она их воспитывает. А когда я их воспитываю, она их балует». поэтому мы вместе сделали телевизионную передачу для родителей о пользе смеха в воспитании. А еще раньше она написала обо мне книгу, которая вышла в издательстве «Искусство», и если я затрудняюсь ответить на какой-нибудь вопрос о своем творчестве, я звоню ей, и все проясняется. И вот я ждал, что скажет она. Она улыбнулась и сказала, «Хорошая книга, может быть, знаешь какая?» Я не знал. Письма сыну. Возникла пауза. Все, кто был в комнате, переглянулись. Большая пауза, которую в кинематографе принято забивать дикторским текстом. «Дело в том, что я по своей актерской профессии много разъезжал и всегда писал письма сыну, и когда он был совсем маленький, и когда вырос». «Многие письма сохранились, но я понимал, конечно, что для книги надо писать заново. Нужен иной, не внутрисемейный масштаб разговора о жизни и творчестве. И надо попытаться сформулировать свое кредо. Немая сцена кончилась, и мы договорились о беседах, которые стали записывать на магнитофон. И работа пошла». Так образовалась эта литературная семья, которую скрепила круглая печать издательства. Второе. Эта книга — не мемуары в обычном смысле, хотя материалом для нее послужили мои жизненные наблюдения, встречи, разговоры, впечатления. Изложены они подчас как воспоминания». Но не хронология определяет последовательность событий и фактов моей жизни, а логика размышлений, обращенных к сыну, школьнику, студенту, артисту, солдату. Мне кажется, подлинная цена наших знаний о жизни обнаруживается не сразу. С годами в сознании расширяется значение того или иного события, ибо память соединяется с новыми впечатлениями». Человеческая память не сундук со старьем. Мы помним то, что не теряет для нас смысл, а, стало быть, связано непосредственно с сегодняшним чувством. Евгений Леонов